Глава 24. Келлер. Чёрт, не могу вспомнить, когда в последний раз смеялся так много, как вчера. Чтение развратной книги Сиенны о мафии намного открыло мне глаза. Но сегодня я хочу устроить что-то особенное, хочется побаловать свою девочку. Я беру Сиенну за руку и веду к лифту. Она выглядит потрясающе в коротком платье с открытой спиной и кожаной куртке. Мой член подергивается от восхищения ее красотой. Я пригласил Сиенну в ее любимый итальянский ресторан. Она сыта по горло моей диеты перед боем. Я последние недели так много тренировался, что пора бы и побаловать свою женщину. Мы подходим к лифту, и я чувствую, как ее рука дрожит в моей. Несмотря на то, что она пользуется им уже месяц, он ее по-прежнему пугает. Я все пытаюсь выяснить, почему, но она лишь отмахивается, ссылаясь на небольшую клаустрофобию и боязнь застрять. Но дело не в этом, я знаю. Из-за ужаса, каждый раз вспыхивающего в ее глазах, мне все интереснее, что же именно случилось. Возможно, она думает, что хорошо скрывает свою травму. Но я знаю ее и вижу ее настоящую. Что-то здесь нечисто. Я хочу помочь, но не смогу, если не выясню, в чем именно дело. Двери лифта открываются, и мы заходим внутрь. Я, как обычно, беру ее подмышку и прижимаю к углу, но на этот раз напротив кнопок. Я убираю руки с ее плечи, нежно целую ее в лоб. Я оставляю ее на мгновение, подхожу к панели и нажимаю кнопку подземного этажа. С опаской наблюдаю, как она нервно перебирает пальцами, ее грудь вздымается и опускается. Она следит за мной, но я вижу, что она больше сосредоточена на дыхании. Она и правда не может справиться без меня. Мне неприятно видеть ее такой. Лифт начинает медленно опускаться. На табло высвечивается 80-й этаж. Я поворачиваю спиной к панели, чтобы смотреть ей в лицо, и незаметно завожу руку за спину, зажимая две нижние кнопки аварийную остановку и свет. Мы резко останавливаемся, и на ее лице читается неподдельный ужас, она широко распахивает глаза. Больше мне не удается увидеть ничего, потому что лифт погружается во тьму. И я замираю. Ее дыхание становится все более рваным, будто она борется за воздух. Каждая частичка меня норовит подбежать к ней и помочь, но ей нужно справиться, она должна понять, насколько она сильная. Душераздирающий звук ее судорожного дыхания заполняет небольшое пространство рани меня в самое сердце. Я не вижу ее, но чувствую ее страх. Мама? Нет, пожалуйста, прости, мне так жаль, я больше никогда так не сделаю, только, пожалуйста, выпусти меня, пожалуйста, не оставляй меня здесь. Я ненавижу это место, кричит она в панике. Вдруг лифт заполняет глухие удары. Сиена начинает биться о стены, словно загнанный зверь, отчаянно пытающийся вырваться на свободу. «Какого хрена?» Меня тут же затапливает чувство вины, и я нажимаю на кнопки подсветки. Я все давлю на нее, но ничего, черт возьми, не происходит. Твою мать! Сначала нужно подойти к ней. Я бреду к ней сквозь тьму и протягиваю руки, надеясь схватить ее. «Пожалуйста, нет, пожалуйста, не делай этого, прости, я буду стараться, я стану лучше» схлипывает она, ее голос пронизан болью. Я ногой натыкаюсь на что-то и останавливаюсь. Похоже, это она. Я наклоняюсь вперед, пытаясь ее нащупать, но натыкаюсь на зеркало. Тогда я приседаю и вытягиваю руки. Они оказываются по обе стороны от ее головы, и я глажу сиенну по мягким локонам и всему ее телу, пока не оказываюсь с ней рядом. Детка, это я. Все хорошо, ты в порядке. Все будет хорошо. Я обещаю. Шепчу я ей на ухо, надеясь и молясь, что смогу достучаться до нее. Она не отвечает, только всхлипывает. Ее тело содрогается под моими ладонями. Я сглатываю желчь, которая грозит вырваться наружу из-за того, что я только что сделал. Я и подумать не мог, что все закончится так. Моя бедная богиня. Я крепче сжимаю ее руки и поднимаю ее. «Нет, нет, не бросай меня туда. Я так не могу, не могу. Мне жаль». С каждым произнесенным ею словом мое сердце разрывается все сильнее, а в груди закипает ярость. «Я хочу убить ее грёбаную мать, настоящий кусок дерьма!» Я поднимаю сиену, чтобы прижать к себе. Она похожа на рыдающую трепичную куклу, царапающую мою грудь. Моя кожа горит, когда она ногтями добирается до моей шеи. «Детка, это я, Келлер. Я рядом». Но она продолжает вырываться из моих объятий. Я быстрее возвращаю нас к панели и крепко прижимаю ее к своей груди, чтобы хоть как-то успокоить, вернуть ее ко мне из того ада, в который она попала. Я продолжаю давить пальцем на нужную кнопку. При последней попытке лифт освещается ярким белым светом. Я моргаю несколько раз, чтобы привыкнуть к внезапной перемене и тут же опускаю взгляд. Сиенна так сильно вжимается в мою грудь лицом, что я потрясен, как она еще не задохнулась. Она мертвой хваткой вцепилась в мою рубашку, из-за чего костяшки ее пальцев побелели. Сиенна, детка, мне нужно, чтобы ты посмотрела на меня. Все хорошо, мы сейчас поедем. Продолжаю я шептать. Она медленно отрывает лицо от моей груди и смотрит на меня покрасневшими, припухшими глазами. Косметика растеклась по ее щекам. Из царапин на моей шее сочится кровь. «Мне так жаль, Сиена. Прости, что так получилось. Мне так жаль, что она с тобой так поступила». С трудом выдавливаю я. Слезы жгут мне глаза. Ее грудь беспорядочно вздымается и опускается. Она смотрит на меня абсолютно пустым взглядом. Ее глаза остекленели. Я нажимаю кнопку возврата на 86-й этаж. Нужно отвести ее в пентхаус и вернуть из ее ада. Дверь вскоре распахивается, я вхожу в квартиру, все еще прижимаю ее к себе. Мое сердце бешено колотится, пока я веду ее в нашу спальню, откидываю пуховое одеяло и осторожно укладываю ее на кровать, укутывая по самую шею. За все это время она не сдвинулась ни на дюйм. Я ложусь рядом и прижимаюсь к ней, крепко обнимаю, глажу ее по волосам и шепчу, как сильно люблю ее. Снова и снова. Нас окутывает темнота, и ее теплые слезы капают мне на предплечье. Спи, малыш, я рядом. Я никогда не позволю этой женщине сделать тебе больно. Ты сильная, ты невероятная. Только когда я чувствую, что ее дыхание выравнивается, а тело расслабляется, я наконец понимаю, что могу дышать полной грудью. К черту, пентхаус, я покупаю нам особняк, больше никаких лифтов.